Глава 20 Кайл должен был предугадать, что предприимчивые охотники за головами промышляют в ближайшем лесу. Точно так же, как он счёл это место подходящим для первого обращения девушки, точно такими же соображениями руководствовались прочие перевертыши до него, а значит, и сами охотники. Ведь за снявших королевский браслет платили хорошие деньги и желающих поживиться за счет королевы, ясное дело, было немало. А он слишком расслабился, притупил свою бдительность жаждой хотя бы минутного, но покоя, позволил себе преступную слабость носиться по лесу в детской беспечности, да еще играл в салки. Дурак. Так ошалел от возможности прикоснуться к этой девчонке, что, кажется, потерял голову. Идиот. И был им уже, стоило бы признать, долгое время. Иначе чем объяснить протянутую к ней руку и прикосновение к лисьей шерсти? Он знал, как работает ее дар, видел неоднократно и все-таки прикоснулся. Предчувствие могло подвести. И не предчувствие даже, надежда на невозможное. А ему стоило бы давно уяснить, что надежда — хрупкая вещь, рассыпается в прах в долю секунды. Кайл бежал через лес, прикрывая собой маленькую лесу. Слышал скаберзные шутки и разговоры охотников. Страстно желал обернуться. Пойти на них, разодрать в клочья. Но не позволил себе рисковать. Напороться на болт арбалета со снотворным на наконечнике. Хватит царапины, чтобы выбыть из строя и оставить Соленш в одиночестве. Беззащитный и совершенно потерянный. «Нет». Он привел ее в этот лес, он и выведет прочь. Лисия гибкое тело петляло перед ним меж кустов. Двигались они верно в том направлении, где оставили вещи и лошадь. Но охотники не отставали. Хорошо еще, что охотились без собак, но по всему изучили в этом лесу каждую выемку и овраг, так как двигались слаженно, споро. Следовало их как-то отвлечь. Он опять поглядел на лисицу. Он нагонит ее в считанные минуты и метнулся в сторону от намеченного пути, намеренно прорываясь через кусты, топая и скользя по камням, чтобы создать больше шума. «Эй, они побежали в другом направлении! Глядите в оба!» Охотники устремились за ним, но в селе Кайл не знал. Двое, трое, а их было больше. Нужно вернуться к Соланж. И как можно тише. Но в его медвежьем обличье сделать это было непросто и он перекинулся в человека. И пусть человеческая стопа не предназначена для бега по лесу, он все-таки побежал. Ветки хлистали его по лицу, расцарапали в кровь кожу, но он едва ли то замечал, посвященный одной единственной цели — отыскать девушку и спасти ее от охотников. Вот и тропа, по которой они направлялись. Вернее, нечеловеческое восприятие некой тропы, проложенной в нужном ему направлении — И пусть по человеческим меркам тут был сплошной бурелом и нетаренные пути, Кайл видел дорогу и устремился по ней, только бы не опоздать, и запнулся о ноги. От ужаса и секундного осознания им увиденного у него потемнело в глазах. «Соландж? Нет, нет, нет!» В свое оправдание он мог бы сказать, что в смятении чувств понял не сразу, что она, как и он, перекинулась в человека, что уже не лисится, как минуты назад. Но, по правде, в этот момент он думал только о том, что Соланж умерла, и, разрывая руками переплетение жалящих лос, он прижал к себе ее тело. Одурманенное снотворным, сердце билось чуть слышно. Кейл понял то сразу, едва коснувшись кровавой борозды на ее правом боку. Лишь слегка оцарапав, стрела все-таки сделала свое дело. «Соланж, слышишь меня?» «Соландж!» Веки девушки даже не дрогнули. Медлить, однако, было нельзя. Охотники наступали. Их голоса раздавались повсюду. Еще чудо, что их не нашли. Кэл поднялся и взял Соландж на руки. А потом опять побежал. Ему все казалось, что ее бледная кожа, как маяк, мелькая между деревьев, привлекает преследующих их хищников. «Вот-вот кто-то выскочит со словами!» «А вот и вы, богомерзкие перевертыши!» А потом наступит конец. Он и так получил больше возможного, но не станет думать об этом сейчас. Сейчас главное выбраться из лесу, но сначала одеться. Он выскочил на поляну, на которой скинул одежду и принялся судорожно натягивать вещи. Одевать соленш не было времени, он просто завернул ее в плащ. Только бы не опоздать. Осталось чуть-чуть. Он вышел в подлесок, где я привязал лошадь, и будто деревеневшими пальцами кое-как распутал удила. «Тише, тише!» — повел животное в поводу. То, как нарочно фыркало и артачилось. Может быть, чуяло дух дикого зверя, все еще витавший над ними. Но в конце концов Кайл, вспрыгнул в седло и, прижимая к себе безвольное тело, пустил животное вскачь. Слышал, как кто-то выскочил на дорогу и кричал ему вслед — Веля остановиться именем королевы, но он лишь пришпорил лошадь сильнее, понимал, что надолго этой клячи не хватит, того и гляди, повалится замертво, и твердил мысленно снова и снова «Только до Лондона продержись, только до Лондона, моя милая», и страшился погони. У охотников за головами лошади явно были получше, и пусть у него была приличная фора… Тем предстояло добежать до своих лошадей, привязанных, он хотел бы надеяться, где-то со стороны Эмерхема. Они легко бы нагнали его. Но погони все еще не было. И когда бессиленная кобыла почти встала у лондонского моста, Кайл сжалился над животным и спрыгнул на землю с девушкой на руках, накинул удила на крюку ближайшей таверны, а сам поспешил по лондонским улицам. Город уже просыпался». Тонкая лента зари окрасила горизонт, знаменуя начало нового дня. Но предрассветные сумерки все еще были густы и скрывали, Кэлл очень надеялся, его странную ношу от глаз посторонних. Вот хотя бы красивые узкие стопы, выглядывающие из-под плаща, и тонкую обнаженную руку, обвившую его шею. Эта рука без перчатки касалась его совершенно спокойно, как и любая другая. Неужели убийственный дар мисс Дюбуа лишился силы после первого обращения? Это было бы слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Ведь лишило бы ее всякой ценности в глазах Эссекса и остальных. Солонж была бы свободна. Восторженный в своих чувствах, он чуть крепче прижал к себе хрупкое тело, и девушка застонала. «Прости, но мне сложно поверить, что решение было настолько простым». — шепнул Кайл в ее коротко остриженные волосы. «Если бы я только знал... Если бы...» Входная дверь пансиона оказалась закрыта, и он в сердцах выругался сквозь зубы. Не успел толком понять, как теперь быть, когда по ту сторону раздались шаги, и, скрипнув, она приоткрылась. «Кто ты такой?» — осведомился молодой человек, появившийся на пороге. «И кто у тебя на руках?» Кайл видел этого парня рядом с Солондж еще в Пэрисгарден, когда она приходила смотреть «Медвежьи бои», и он ему загодя не понравился, но сейчас было не до того. «Твой друг нуждается в помощи», — сказал он. «Друг?» Тот вскинул многозначительно бровь, уже по всему догадавшись, кто у него на руках. «Значит, знает о маскараде Солондж, что плохо и хорошо одновременно. Хорошо, так как сможет помочь». «Плохо, что мисс Дюбуа вообще сочла нужным довериться этому странному парню. На нее не похоже». Кайл смерил собеседника оценивающим взглядом. «Пусти внутрь, после поговорим. Надеюсь, ты не обидел ее?» Отозвался тот мрачным тоном, отступая, чтобы его пропустить. «А то что?» — не сдержался Кайл от вопроса. «Вызовешь на дуэль или проткнешь гусиным пером?» Снашмешничал он, заметив, что руки парня в пятнах свежих чернил. Тот также мрачно ответил. «Гусиным пером убивать легче всего. Я бы не стал насмехаться на твоем месте. Я постоянно кого-нибудь убиваю. В своих пьесах. Могу и тебя. Так ты поэт, драматург. И работаешь в том же театре, что и Соленш. Роберт, хотел ты сказать. Кстати, вот его комната. Знаю». Кайл бесцеремонно толкнул дверь ногой и вошел внутрь, направившись сразу к постели и уложив девушку на нее. «Что с ней случилось?» – осведомился Шекспир. «Где ее сапоги?» Кайл только теперь запоздало подумал, что одежду Соланж следовало бы прихватить, но в тот момент о таких мелочах просто не думалось. «Вообще-то она лишилась не только сапог. У тебя будет запасная рубашка?» В других обстоятельствах он бы, наверное, рассмеялся, увидев шокированное лицо своего собеседника, но теперь просто молча дожидался ответа. Э -э -э -э что ты с ней сделал? прохрипел тот, подступая на шаг. Ты ее, да я сам, своими руками. Я ее пальцем не тронул, спокойно отозвался мужчина, понимая, что трогал. Просто не так, как представлялось поэту. Тут дело в другом. Так у тебя есть запасная рубашка?» Он бы сгонял и отдал ей свою, но не был уверен, что, очнувшись, Соленш оценит его голый торс, покрытый сотней царапин и ссадин. Он едва их заметил, когда одевался в лесу, но теперь кожа горела огнем. «Сейчас принесу», — ответил Шекспир и торопливо вышел из комнаты. Пока его не было, Кайл наполнил глиняный ковшик водой и разорвал старую простыню на лоскуты. Жилище было настолько убогим, что рассчитывать на нечто лучшее не приходилось, и от бессилия отдать Солонж это лучшее у него скрипнули зубы. «Они уберутся отсюда», — пообещал он себе. «Уберутся так скоро, как только сумеют. Покинут проклятый Лондон, и склоки у королевского трона станут свободными, счастливыми». Губы невольно растянулись в улыбке, а он думал, что разучился так делать. «Улыбаться от счастья!» Думал, Эссекс и его преступный комплот вытравили из его сердца всякую радость, особенно после того, как он познакомился с ней, не дотрогая в черных перчатках. Кэл подушечкой пальца лишь на миг, зависнув рукой у бархатной кожи, коснулся щеки спящей девушки. «Невероятно!» Провел линию скулы и отпрянул, услышав шаги. «Вот, штаны и рубашка». Молодой человек протягивал ему вещи, хмуро глядя из-под нависших бровей. Кайл кивнул. «Я одену ее и промою ей рану». «Она ранена?» — всполошился Шекспир. «Есть такое». Скупо откликнулся собеседник. Просто не знал, как много знает мальчишка о своем «друге Роберте». А тот знал побольше, чем он полагал, так как вдруг произнес... «Она обращалась?» Кайл вскинул голову и ожег его взглядом. «Она и об этом сказала. Нехорошо». Отозвался как бы с предупреждением в голосе. «Нас преследовали охотники за головами. Еле унесли ноги. Пусть этот мальчик с кудрявыми волосами знает наверняка, что перед ним перевертыш. Человек-хищник. Ни больше, ни меньше. Вряд ли ему придет в голову соперничать с ним». «Отвернись, я займусь ее раной».